Глава 22. Храм Януса Каверина, который от основания города и до его времени был закрыт только раз или два, он за весьма короткое время запирал трижды в знак мира на суше и на море. Примечание. Храм Януса Каверина должен был быть открыт во время войны и закрыт во время мира. До августа он закрывался на 43 года при легендарном Нуме и на несколько дней в 235 году между пуническими войнами. При августе в 29 и 25 годах до нашей эры третья дата неизвестна. Два раза он вступал в город с овацией после Филиппийской и после Сицилийской войны. Примечание. Овация. Малый триумф, при котором полководец вступал в город не на колеснице, а пешком или верхом, и приносил в жертву не быка, а овцу. Овис. Отсюда овацио. Настоящих триумфов он праздновал три — Далматский, Актийский и Александрийский — в течение трех дней подряд. Примечание. Тройной триумф Августа. Справлялся... С 13 по 15 августа 1929 года.